Александр Ливергант. Агата Кристи. Свидетель обвинения. Читает автор. «По-моему, мои книги никакого значения не имеют. Они занимательны. Не более того». Агата Кристи. Пролог. Окончательное решение созрело в тот же день когда в десятом часу вечера в пятницу 3 декабря 1926 года она раздвинула тяжелые бархатные шторы, ни дороги, ни огней Саннингдейла, даром что солнечная долина, ни живописного вида, открывавшегося из окна верхнего этажа, из-за густого тумана видно не было. Этот зимний вечер ничем, казалось бы, не отличался от любого другого. Дочь, семилетняя Розалинда, Крепко спала в соседней комнате, внизу, на кухне, гремела кастрюлями и что-то напивала себе под нос служанка лили Из Лондона вечерним поездом возвращалась ее секретарша и по совместительству няня Розалинды Шарлотта Фишер. Когда-то она прозвала Шарлоту, не только няню и но и близкую подругу Карла, и с тех пор никто мисс Фишер иначе не называл. У Карла сегодня был отгул. Она сама настояла на том, чтобы Карла провела вечер пятницы в Лондоне, пошла с другом в ресторан потанцевать. Она присела к столу, взяла свою визитную карточку и на обороте крупными буквами вывела. Дорогая Карла, дальше, однако, дело не пошло. В возникших обстоятельствах писать подруге даже короткую записку было куда труднее, чем детективные романы. Писала она, впрочем, всегда тяжело. Придумать и раскрыть преступление было гораздо легче, чем его описать. Как было для нее сложнее, чем что? Карла должна была появиться в течение часа, а вот мужа, в прошлом летчика королевских ВВС, высокого, бравого, усатого полковника, с которым она прожила двенадцать лет и который к гольфам интересовался куда больше, чем женой, тем более ее сочинениями, она в тот вечер не ждала. В Стайлзе он вообще был последнее время редким гостем. Давно прошли те времена, когда, приобняв молодую жену за талию, он ей нашептывал «Пообещай, что всегда будешь так же неотразима». Эту фразу она потом подарила одному своему персонажу, таком же, как Арчибальд Кристи, записному кинематографическому красавцу, и такому же, как теперь выясняется, негодяю. Первым, кто догадался, что в ближайшее время возвращаться в Стайлз она ненамерена, был Питер, жестокошерстный терьер, ее любимец и гроза крестных кошек, подарок родителей Розалинде. Недолюбил Питер и Карлос с Розалиндой. Люто ревновал и ту, и другую хозяйке. Подозревал, и не без оснований, что ее сердце отдано не ему одному. Оставалось еще два дела. Поцеловать на прощание спящую дочь и оставить на столе в шкатулке красного дерева обручальное кольцо. Его они найдут без труда. Перед самым отъездом почему-то вспомнилось, как Клара, ее покойная мать, весной этого года Незадолго до смерти сказала дочери трагическим шепотом, «Знаешь, иной раз так хочется расстаться собственным телом». И после глубокомысленной паузы пояснила, «Не терпится поскорее выйти на свободу из этого узилища». Как в воду смотрела. И еще вспомнилась, как Арчибальд, отмена здоровый человек, он терпеть не мог разговоров о болезнях и смерти, и в трудную минуту принимался шутить и рассказывать анекдоты. Предложил ей, узнав о кончине тещи, поехать с ним в Испанию, где у него были дела, развеяться. Так и сказал, получишь удовольствие — развеешься. У нее тогда впервые возникло ощущение, что он ей чужой, о чем она потом напишет в автобиографии. Охватывает ужас, когда сидишь за чайным столиком самым близким тебе человеком, и вдруг сознаешь, что человек этот тебе чужой. В тот день, 3 декабря, вернувшись по обыкновению из клуба домой уже под утро, Арчи налил себе чаю, затянулся с сигарой, после чего, стараясь на подругу жизни не смотреть, совершенно спокойно, деловым тоном, словно речь шла о покупке холодильника или поездке в Геную, любил ликургию напомнил ей о том, о чем говорил еще летом. Он влюблен в другую женщину и хочет развестись. И чем раньше, тем лучше. Ее зовут Нэнси Нил, уточнил он. Ты наверняка ее помнишь, она бывала у нас дома. Ее, как и в тот раз в августе, охватила паника. Она почему-то, облизнув губы и нервно поправляя прическу, как всегда, когда волновалась, Пустилась в извинение, словно была в чем-то виновата. Стала сбибчиво говорить, что поменяет свой образ жизни, в котором не было ровным счетом ничего предусудительного, и попросила о трехмесячной отсрочке. И чтобы снять напряжение, предложила мужу, по сути уже бывшему, поехать на уикенд в Йоркшир, в чем ей было под благовидным предлогом незамедлительно отказано. Боюсь, не получится, дорогая. Давно уже договорился с друзьями провести выходные у них в Хартмаре. После чего она, вдруг сообразив, в какое унизительное положение сама же себя поставила, взорвалась и пригрозила. «Не поедешь со мной в Йоркшир, дома меня, когда вернешься, не застанешь». Арчибальд, он и не думал возвращаться, был, как видно, к этой вспышке готов и с невозмутимым видом заявил, что ему уже давно надоело разгадывать эти шарады, и он уходит. Сказано, сделано. Потушил сигару, допил чай, взял со стола газету и, сказав на прощание, что разводом, если она будет противиться, он займется сам, без ее участия, вышел из дома, сел в машину и уехал. Он уехал. А она вспомнила, как еще ребенком, играя в исповедь, чистосердечные ответы на прямые вопросы, на вопрос «Самое большое несчастье» ответила «Это когда меня разлучают с тем, кого я люблю». Тогда-то окончательное решение и было принято. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Не зря же она сочиняет детективы. Шесть романов уже увидели свет, заканчивает седьмой. Записки, адресованные Карла и Арчи, были написаны и оставлены на сатале в прихожей. Чемодан наскоро собран, несколько платьев, ночная рубашка, две пары обуви. Она спустилась вниз, потом передумала, вернулась, как была в шубе и шляпке в гостиную, где посидела минут пятнадцать, а вдруг Арчи все-таки одумается и вернется. Просидела глядя на висевшую на стене картинку, обложку ее книги, вышедшей в Бодли-Хэд. За темно-синей занавеской застыл человек в ярко-красном халате, в глазах у него ужас, в руках свеча, в свете свечи видно, как кто-то склонился над столом, а в дверях неподвижно стоит высокая женщина с накидкой на полных плечах. Наконец решительно встала, взяла чемодан, вышла на улицу, медленно, словно нехотя, направилась к гаражу и, громко сказав вслух, «Так тому и быть», села за руль недавно купленной Морис Коули и, отъезжая, подумала «При чем тут шарады?